Глава шестнадцатая. Продолжение трений. Через день, вечер, постоял и двор, кот и мыши. В Химии было сегодня особенно многолюдно. С утра молнией по городу пронеслась ошеломляющая ужасная весть, что ослямскую делегацию одного из сыновей императора Эдиза, ехавшего знакомиться со своей невестой, дочеркой властителя Дакии, полностью вырезали на вихляющем тракте. всего-то в семи с половиной верстах от Лагурина. Суматоха в Граде поднялась страшная. Назревал крупный скандал, причем как на уровне государств, так и непосредственно между властителями он их. Восланник, лично возглавивший карательную экспедицию в сопровождении внушительного отряда стражников, тут же споро покинул город и лихо помщался к месту происшествия, попутно в отчаянии вырвав у себя на заднице последние волосенки И гневно при этом грозя всеми возможными небесными карами тому, кто сподобился на данное непотребное безобразие в его владениях. Да еще и при свете дня. Ведь, что и говорить, подстава была знатная. В первую очередь для городничего, не обеспечившего безопасный проезд архиважным гостям до своего селения. Но кто мог представить, что подобное случится? Аслямы ведь, кандыбали с усиленной охраной, под флагом с гербом самого королевского дома Кая, мне уж... Вот непруха так непруха. Но почему янта произошло прямо у меня под носом? Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Невеселые мысли занимали в раз местами посидевшего васланника. Дородный дакиец чувствовал, что дни его во главе приграничного городка сочтены. Да, жалобы на посадника и раньше улетали с голубками в столицу Дакии, ибо разбойники на вихляющем тракте промышляли регулярно. Но одно дело обчистить каких-нибудь непутевых ремесленников — везущих свои захудалые товары на продажу, аль мелкого купчишку, пожедничавшего раскошелиться на охрану, и совсем другое — наглухо положить три с половиной десятка элитных нурезимских гвардейцев во главе с отпорском владыке Аслембии и его двоюродным братом. А заодно и слуг всех хлопнуть до кучи, до веском разграбив богатый обоз до последнего медика. Кто мог учредить столь наглый набег, оставалось лишь гадать. Городничий было дело сначала заподозрил шайку Хасвана, отсутствовавшую в Лагурине на момент происшествия. Но хмельные бродяги с невинными рожами хором голосили, что русские прошедшие несколько дней по округе в поисках чемпиона Кузгара. Правда это или нет, неизвестно. Но по мнению Васланника, своей жалкой кучкой вечно пьяные разбойники никогда в жизни не осмелились бы прыгнуть на столь представительную делегацию нуриземцев И уж тем более так ее распотрошить. Если только они с кем-то не объединились. С какой-то еще одной безумной батагой, Или не с одной. Но с кем именно, Непонятно. Но соглядатые бы донесли, коли такой союз образовался. Незамеченным явно не осталось бы сие слияния. Значит, выходит, пошалил кто-то другой. А почему нет? Лихих людей здесь за последнее время много побывало. Похоже, не все отчалили во освояси. Часть головорезов вполне могла попытать удачу на вихляющем тракте. Восланник копчиком ощущал, как над его, в общем-то не самой бестолковой маковкой, мигом начали сгущаться грозовые тучи. Калаврит не простит мне потерю столь именитого зятя. Ох, не простит. Ежели, конечно, не свезет словить по горячим следам убийц. Тогда есть мизерный шанс выкрутиться. А то ведь так и башки лишиться запросто можно. А не только теплого местечка городского главы. Так размышлял городничий, спешно оставивший град, который стоял на ушах, как и кем, Тем часом бесперебойный голдеж в таверне весьма утомил Анику, сидевшую в дальнем углу заведения за небольшим столиком, или потягивавшую теплый сладковатый эль из пузатой кружки. — Ну где же он? — тоскливо размышляла про себя норовистая дева Щита, не особо чутко прислушиваясь к оживленным росказням таев. строивших самые невероятные предположения по поводу учиненного давеча на вихряющем тракте душегубства с разбоем. Пора бы ему уже объявиться, а после сваливать треба нам из Лагурина, да как можно скорее. Добренько разворошили мы и гнездо осиное, и курятницу с петушками. Мдя, глупо было возвращаться сюда. тихать надо бы, ведь явно долго в тайне не останется, кто на бедокурил. Свои же по пьяной лавочке и болтанут лишку. А там уж, ежели словят, обычным повешением не отделаешься. Сомневаться не приходится. Коль прочухают ослямы, альдаки, чьи хлопьян-то умирать мы все будем очень долго, сугубо изощренно и крайне мучительно. Скорее всего, в знаменитых на всю Европе пыточных казематах императора солнечной державы. Уж деспот идисно на нас оторвется, колдуну не ходи. Как-никак его родного птенчика ощипали в наглую. кто бы на такое закрыл моргашки и простил. Какой отец? А уж тем более такой могущественный. Бесспорно, к левикам землю рыть начнет знатно. Скучаешь, мурчалка? Надеюсь, не помешаем? Невеселые думы Аники прервал Хасван, без спросу присевший к ней за стол. В руках у шалмаха перекатывался кувшинчик терпкого сидра. Рядом с главарем, подвинув табуретки, вальяжно плюхнулось еще пятеро человек из их банды. Гулрим, Лаврюти, а также Ахмус, Баликан и Зилкур. Верная прихвостня Атамана, узколобые громилы, с коими светлокудра валькирия была знакома лишь шапошно, общаясь только по делу. Каждый из них в свое время к ней подкатывал, пытаясь затащить золотоволосую прелестницу в постель. И каждый потом клял Анику, на чем свет стоит. Ибо уверенный отворот-поворот она дала им всем. Чуть при этом не заколов парочку особо рьяных воздыхателей, не разобравшую по пьяни, с первого раза, брошенную с презрением колкую фразу. — Пошел прочь, Боров вонючий. Покудова я тебя на сало не пустила. пальня отрезала чего-нибудь лишнее. — Помешаете. Вообще-то я кое-кого жду. Недовольно буркнула Аника в ответ, делая маленький глоток оля. — Да не придет он. Не дурак же, в самом деле. С сомнением хмыкнул праздно развалившийся, порядком набравшийся лаврютий. Допив кружку пива, Он с размаху жахнул ее в столешницу и громогласно проревел на всю таверну. — Хозяин, сообрази чего-нибудь пожрать, ну и тащи еще хмеля. Вина давай, жбанчика два. Мы еще как раз собрались дружно помянуть усопшего ослямского юнца ГГ. — Заткни пасть, курдюк бараний. Еще раз упомянишь мальца в суе, я твою тупую башку откручу собственноручно, без помощи ножа. — раздраженно прошипел в вытянувшуюся рожу шварица Хасван, а затем с прищуром внимательно посмотрел на золотокудрую воительницу. — Ратибора ждешь? Кумекаешь, он заявится? Мы так-то фактически разругались с ним. — Понятия не имею. Может, будет, может, нет, — демонстративно пожала плечами Аника, про себя мигом насторожившись. Сонливость ее как рукой сняла, а вот некое пока неясное чувство тревожности Принялось стремительно зарождаться где-то глубоко в груди. Хасван ведь со своими прихлебателями явно неспроста ко мне сейчас подсел. Чего-то надобно гентому ушло аскеру. А вот чего именно, похоже, скоро узнаем. Молния пронеслась в голове, устроенной Валькирии. Ты представляешь, сколько он у нас денег давеча увел? Тихо проварковал между тем атаман, обеими дланями степенно поглаживая кувшинчик сидра. На дракар хватит. — И далеко не на один. — Да, на целый флот драконий, р рых пьяно рыгнул амбалистый баликан. — Кто нам их вернет? — Наши драгоценные дукатики, то бишь. — С чего бы Ратибору возвращать свое? — Аняка недоуменно вскинула брови. — Это же, как я поняла, его кругляшочки, кровно заработанные. — Не согласен я. Тут же отрицательно мотнул черный грибой Хасман. — Слишком много варвар уволок. слишком, явный перебор, через край хапнул. — Раз не согласен, чего ж только сейчас об этом завел речь, — с презрением фыркнула северянка, — высказал бы ему в лицо свое недовольство. — У тебя, как помнится, была возможность. — Всему свое время, — спокойно произнес глава хмельных бродяг, быстро переглянувшись с Гулуримом. — Всему свое время. — Агась, — согласно крякнул косой Ахмус, — спешно выхватывая у подошедшей прислужницы поднос с явствами и тут же впиваясь желтыми зубами в сочную телячью вырезку. Убедившись, что полненькая рабыня уже достаточно отошла от них, косоглазый лиходей продолжил. — Сейчас вот людей наберем и непременно все выскажем рыжему медведю. — Да, — одобрительно закивал, отставивший в сторону полупустую кружку зилкур, на пару с баликаном, также жадно накинувшись на сладко дымящееся. Только что приготовленное мясо. Спросим с наглого руса так, что мало не покажется. Ну-ну. Хотела бы я на энто забавное действо позоркать Чую, будет весело. Займите мне местечко в центре с мягкой сидушкой, дожбанчик с венцом и шкварками при тарабанте до веском, покуда воя поудобнее устраиваюсь на пуховых подушках. Не удержалась от хитства Аника, А затем проницательно взглянула на своего главаря. «Значит, головотяпов набираешь». «Есть такое», — не стал отрицать очевидное, Хасван. «Но хотелось бы избежать большой крови. Посему к тебе сейчас и плюхнулись на разговор». «И чего хотел?» Аника внутренне напряглась. «Это ты его к нам привела, Харегласка?» Вожак банды прямо вперился колючим взором в прекрасную очень Мурчалки. «Потому в ответе за поведение своего баловня?» «Ха, нормально ты подвел, чехе». Варяшка от возмущения даже эллим поперхнулась. Быстро поркашлившись и отставив кружку в сторону, она в негодовании прошелестела. «Надеюсь, ты на меня не собираешься повесить то золотишко, что планируешь стребовать Русича? Ее он-то зависит от того, насколько ты сможешь быть нам полезна, каков будет твой вклад в возвращение наших дукатов и в последующую авантюрку. Там ведь опосляясь сверх этого, можно попробовать нагрести монеток горку». Косфан наконец-то добро приложился к кувшинчику сидором, осушив несколькими большими глотками половину сосуда, затем пару раз икнул сивушными выхлопами, вытер рукавом привычно побежавший по бороде хмель, а после проницательно уставился на сидящую напротив деву Будь покладистая женщина, поступи правильно и озолотишься. Мечты сбываются иногда. А я ведь знаю, денежки тебе очень нужны. Впрочем, как и всем нам. Сидящие за столами разбойники дружно закивали с набитыми ртами. «Здесь мы плавно подходим к моему вопросу, так пока место оставшемуся без ответа. Повторю его для страдающих слуховыми пробками. Чего хотел?» Аника начала злиться. И сама на себя, что вляпалась во всю эту пакостную историю, и на Ратибора, оставившего ее одну в такой неприятной ситуации, и на своих дружков-приятелей, еще недавно бывших ей верными соратниками. а нынче насмешлива, без капли участия, взирающих на нее из-под косматых бровей. Нужно опоить, Руса. На этот раз в заправду. Что потрубился без ног, то бишь заснул сном беспробудным. Зачем хас? Аняха внутренне похолодела. Оправдывались ее самые дурные предчувствия. За тем, что он ходячий сундук с драгоценностями. Я чего, должен разжевывать тебе очевидное? Нетерпеливо прошулистел атаман. Как задремлет? спеленаем его, а после в тихом закутке быстренько выпытаем у варвара, где он спрятал наши цацки. Раскаленный клинок между ягодиц творит чудеса, любого покладистым сделает. — да, — пакостно загоготал Лаврютий, а вместе с ним остальные громилы. Болтушку развязывает за здрасти, что есть, то есть. Ну а далее, как получим причитающееся, Хасман хищно оскалился, бурабе закипающую от негодования валькирию испытующим взглядом. Сдадим его по новой городничему. Только на этот раз увешанного цепями да оковами по самое не балуйся. Язык ему отрежем само собой, дабы не балакал лишьку. И персты отсечем на всякий, чтоб накалякать ничего на пергаменте не сподобился. Нам же не надобно прозрение Восланника на тему того, как мы его облапошили. Причем не единожды. Ну а коли все образуется, как планирую, Срубим тогда с еще кучей деньжищ, шустро делим, да мегом рвем когти отель. сель, покуда во кто-нибудь головастый не прочухал, как мы знатно тут всех объегорили. — А что будет, если я откажусь участвовать во всей этой дребедени? Анюка еле сдерживаясь, враждебно переводила взгляд с одного своего соратника по ремеслу на другого. — Ежели упрешься рогом и откажешься нам подмогнуть, — атаман криво ухмыльнулся, — мало того, что не получишь ни шиша. Так еще возьмем с тебя натурой, и нам все равно, согласна ты будешь, аль нет. Тут все не против с тобой прилечь. Можно с копом. Попользуем седмицу-другую, да отпустим. Ковыляешь своей дорогой. Не ведаю только, сможешь ли идти не на карачках, хе, -хе. Шестеро бандитов во главе с хасфаном, похабно заржали. Такую веселуху они любили и уважали. Да, отсмеявшись, поддакнул вожаку, радостно хрюкнувший гулрим. платоядно при этом облизнувшись. — Будем считать, что в таком случае расплатишься с нами сполна милашка. Я буду нежен, наверное. Снова грянул дружный хохот. Негодяя явно вошли в раж, не заметив, какой неистовой яростью полыхнули бездонные очи прекрасной валькирии. Ах, вы скоты! Взбешенная мурчалка в гневе вскочила на ноги, напоминая собой рассерженную дикую кошку, кое ненароком прищемили дверью ее пушистый хвост. Да я скорее с гориллой уединюсь, чем с кем-либо из вас смрадных хряков. Звонкая затрещина эфесом Итагана прилетела к Гулриму прямо по Маковке, свалив того на пол таверны. Веселье разом стихло. и тут же повскакивали на ноги и попытались цапать вверткую воительницу, которая ловко избежала неуклюжей попытки Лаврития сграбастать ее и в ответ сильно пнула тому пыром сапога в пах. Охнув от пронзившей его острой боли, Бандит инстинктивно схватился за причинное место, закатил глаза и принялся медленно оседать рядом с Гулуримом. Тем временем маленький хорошо прилетела сбоку. Это зелкур ударил ее кулаком в висок, заставив пошатнуться. В голове у девы щита зазвенела глухим набатом. Кое-как отбрыкнувшись, относившего на нее слева бывшего товарища и осознав, что дело приняло серьезнейший оборот и просто атакуйте не удастся, Мурчалка выхватила каленок из ножен, да со всей силы садунула по наклонившемуся в ее сторону Хасвану целестому вряху. Но тот успел отпрянуть. Итаган же варяжки в дребезге расколошматил его полупустой кувшин с сидром и затем глубоко застрял в столешнице. Светлокудрая Фурия торопливо попыталась выдернуть свой меч, но с первого раза у нее это не получилось. Тонкое лезвие слишком глубоко засело в дереве. И в то же мгновение... Она краем глаза заметила справа порывистое движение. В испуге обернувшись, Аника завороженно уставилась на то, как Ахмус, схватив обеими руками табурет, закинул его за свою буйную гриву и на широком замахе сиганул на ошарашенную валькирию. По инерции, еще пару раз уже неуверенно дернув на себя по закону подлости, так и не пожелавший выскользнуть из досок стола ятаган, замершая от безысходности морчалка, словно замедленной съёмки. потрясенно наблюдала за тем, как на неё в высоком прыжке летит косоглазый громила, с тяжёлой табуреткой в лапах. Удара уже было не избежать, а это значит «Здравствуйте, тяжёлое сновидение, да недоброе, крайне неприятное пробуждение, если вообще повезёт очухаться», ибо плюха таким массивным стульчиком по темечку явно не сулила Анике ничего хорошего. Вот дерьмо! Лишь в отчаянии успела промелькнуть у неё в голове мимолетная тоскливая мысль. Похоже, отвоевалась я. И в тот же миг северянку накрыла здоровенная тень. Кто-то огромный спешно встал между ней и Ахмусом, одновременно сильной рукой уверенно прижав фаряжку к себе и тем самым заслонив ее от атаки косого лиходея. Спустя секунду табуретка со всей дури прилетела по густой копне рыжих волос. Могучий череп удержал страшный удар. А вот стульчик в пятернях Кривоглазого нет». с оглушительным треском разваливаясь на части. «Ратибор!» Аника с нескрываемым облегчением выдохнула, когда резко вскинула лицо. На нее сверху встревоженно смотрели знакомые голубые очи дюжего воротника, от мощной затрещины табуретом по затылку лишь недовольно поморщившегося. Впрочем, тревога в глазах чемпиона Кузгара тут же сменилась лютым гневом. И вот через мгновение левый локоть рыжебородого богатыря метнулся назад, и с характерным хрустом врезался в обескураженную, неожиданную вмешательством ряху Ахмуса, выбив тому похожий как минимум половину зубов. Разбойник, не сдав ни звука, рухнул от жуткого удара, как подкошенный. Из его рта обильно хлынула кровь, в перемешку с осколками клыков. Он пришел. Мурчалка никогда ранее не думала, что будет так невообразимо радоваться появлению какого-либо мужчины подле нее. И что я видела сейчас в его заркушках, пусть и всего дольку другую, тревогу, он за меня испугался, все-таки я ему не безразлична, или мне показалось, я выдаю желаемое за действительное? Но ведь он объявился, хотя мог бы просто забрать золотишко, да смыться куда моргалик и глядят. Ну рыжик здесь, а это уже кое что значит. Вам чего, козьи морды жить надоело? Между тем свирепо прорычал Ратибор на пол кабака, после всаживая добрый крюк в подскочившему к нему великану. От сильнейшей плюхи могучего великана разбойника добро откинуло назад. Пролетев метра три, тот, бесформенной кучей, грохнулся на соседний столик вдребезги его расколошматев. Следом досталось зелкуру. Тот словил хлесткий удар под дых, а затем и колено в рожу, сломавшее ему нос, и отправившая наемника в царствие беспокойных снов. Тем часом Хасван, уяснив, что дело худо, спорами прочь, юркой куницей быстро растворившись в толпе посетителей. На своих подручных он даже не взглянул. Твердо он знал лишь одно — нежели сейчас не исчезнет с горизонта разъяренного дикаря, то наверняка приляжет рядышком с ними, чего он всячески желал избежать. Между тем в таверне начались голдеж, крик, гам и даже нечто весьма похожее на собачий лай. Разбретшиеся по залу трактира остальные полупьяные члены разбойничья в Атаге, да поскакивавшие также нетрезвые за завсегдаты, принялись с хмельным азартом бить друг другу морды. Драка стремительно разрасталась, как скатывающийся с горы снежный ком, захватывая собой все заведение. «Пошли, цель, за мной держись!» Буркну на ухо мурчал Киротибор, волнорезом, как ладья, направившись к выходу из кима. Попутно он не забывал раздавать оплеухи особо рьяным обормотом, кому не повезло оказаться у него на дороге. Девочка-та, выдернув таки из столешницы меч, торопливо последовала за своим мужчиной. За ним она ощущала себя, как за каменной стеной. Подобное необычное чувство было для нее в диковинку, но Анике оно страсть как понравилось. Всю жизнь она привыкла полагаться лишь на себя, но еще на отца и старшего брата. Но даже находясь в свое время под их защитой, светловолосая красавица с удивлением поймала себя на дикой мысли. В такой безопасности, как за спиной Дюжева Русича, она, пожалуй, не была никогда. За копчиком артибора явно можно не переживать, что кто-то покусится на нее. Рыжегривый богатырь представлял собой великолепный образчик сплава мощи, ярости и надежности. Могучий гигант, тем временем без особых проблем, пробившийся к входной двери, распахнул ее, пропуская вперед Аннику, после чего, свалив сокрушительным ударом в лоб очередного разяву, вышел вслед за варяжкой. — Славно погуляли, жаль, что кратенько. Лишь ухмыльнулся он себе под нос, вываливаясь в развалочку на улицу. — Осталось теперь еще пожрать, а то в животе заурчало. — Где там мой поросенок-то, ась?